Глава восьмая Ненавязчивая музыка, запах мяты и лайма. Старый уютный город, сквозь облепленное снежинками стекло. Я подтягивала через трубочку коктейль. Кеннет свой отлично пил и без трубочки. Хорошее место, душевное. Иначе и быть не могло, когда на вывеске ежик в тумане, держащий в лапке бокал. Так уж вышло, что первым посещенным в Риге заведением стал бар. Портал оказался неподалеку, в тайном запертом и заколоченном подвальчике. Вылезать пришлось в маленькое предварительно вскрытое окошко. И теперь делать вид, что дыра на джинсах – дань моде, а не результат шарканья коленом рядом с гвоздем. Но счастье, что портальная сеть на Земле вообще существует, не представляю, как бы мы добирались. У меня нет визы, а у Кеннета не загранпаспорта, не просто паспорта, только магия. Зато ее мы прихватили с запасом. Продумали, что будем делать в той или иной ситуации, заготовили заклинания для решения всех возможных проблем. Например, если документы предъявить, попросят. Хотя с его обаянием никакое ментальное воздействие не нужно. Обыкновенной улыбки вполне достаточно. «К какому памятнику, говорите, непременно стоит сходить?» – бодро расспрашивал Кеннет ребят за соседним столиком. Те в красках расписывали туристу городские достопримечательности. Их речь он понимал отлично, я же каждое второе-третье слово. Как не настраивала врученный мне языковой артефакт в связке с накопителем, сосредоточенности не хватало. Всю дорогу постоянно отвлекалась, то на котовье место – милый уличный домик для котов, то на сюрреалистическую статую коня, просто обязанную быть мной оседланной с наступлением темноты. «Сейчас вот залипла на вид за окном. Я ведь в другой стране, где не была никогда прежде. Красивые старинные дома, колоритные мощеные улочки, романтичная брусчатка, на которую любоваться одно удовольствие. Потому что ходить по ней удовольствия мало. Цок-цок-цок, чувствовала себя тем самым конем. Но эта ерунда совсем не портила впечатление». Хотелось жадно все разглядывать и трогать, чтобы лучшим образом запечатлеть в памяти. А насчет языка? Не страшно. Русская речь здесь слышалась часто, а с Августой объясниться смогу и на английском. Он у меня вполне сносный. Проблем быть не должно, ну, кроме тех, что я сама себе создам. В этом-то я мастер. Нервничаешь? Не укрылась от внимания Кеннета? Лишь немного, соврала я. Это моя идея была ехать сюда. Не справиться не имею права. Я тщательно готовилась. Обзавелась вип-билетом, материалами к семинару и четким планом. А если что, меня спасет она, великая и ужасная импровизация. Но лучше бы, конечно, не ужасная. Понял, просто нужен еще один коктейль. Или проветриться перед семинаром. Я покосилась на часы, он уже скоро. Хорошо, прогуляемся». Кеннет потянулся к вешалке за моей курткой. «Мне как раз только что посоветовали, что тебе показать?» «Сказали, раз ты русская, то оценишь и будешь в шоке». «Может, еще раз котиком?» С надеждой спросила я, потому что быть в шоке как-то не очень хотелось. «Еще успеем», — уверил он, помогая мне одеться. «У нас полно времени до возвращения, и мы проведем его где захотим». Впереди еще половина каникул. Неделю провели у меня, наобщались с моими мамой и папой. Исследовали город вдоль и поперек. Почему бы теперь не попутешествовать? Мы сможем отправиться куда угодно. Хоть в Бельгию, как сказали моим родителям, хоть на Гавайи, хоть на край света. Главное – осторожно, чтобы без критических ошибок в порталах. На улице нервозность улетучилась. Сложно предаваться размышлениям и одновременно глазеть по сторонам. Исторический центр был прекрасен. Величественное, но аккуратное здание, почти осязаемый дух старины. Фигурные башенки и шпили. В парке у набережной царила своя атмосфера. Славочки дедок наигрывал на балалайке, ну или на чем-то на нее похожем. Мы сделали пару кругов и вернулись в старый город. Там-то Кеннет и подвел меня к нему, обещанному памятнику. Я даже раскрыла рот, рассматривая конструкцию из стоящих друг на друге животных. Бременские музыканты – осел, пес, кот и петух с вздыбленными спинами и выпученными глазами. Особенно старательно их пучил кот и скалился, пробрала до глубины поджилок. Кеннет весело поинтересовался. «Ну как, мне сказали, что ты должна знать их!» «О, да!» Отозвалась я, толком не помня, сколько раз в детстве гоняла диск с этим мультиком. Песни вслух решила не напевать, хоть и знала наизусть. «Пугающие выглядят, но что-то в этом есть». «Да, чувствуется некий подтекст», — согласился Кеннет. Судя по затертым носам, они еще и желания исполняют. По крайней мере, явно бытует такое поверье. Я не удержалась, поднялась на цыпочки, тронула кошачий нос». Почему-то показалось, что именно он принесет нам удачу. Она вправду существует, знаю наверняка, весь семестр изучала. И она очень мне пригодится. На секунду я застыла и загадала. Пусть с Августой все сложится. Пожалуйста. Прямо сегодня, сейчас. Загаданные желания ведь могут исполняться незамедлительно. — Интересные традиции, — прокомментировал Кеннетт. А я-то думал, зачем тот парень перед нами пытался допрыгнуть до петуха? Я не дотянусь. Он сгробастал меня в охапку, подсаживая повыше. Я обвела его шею руками, обмякнув в объятиях, чувствуя, как под курткой по всему телу пробуждаются приятные мурашки. Петух! Какой еще петух? И без петухов совершенно замечательно. Горячие губы коснулись моих поцелуем. Я с сожалением выдохнула. «Мне пора, чтобы к началу семинара успеть». «Провожу». Кеннет спустил меня на землю. «И буду где-нибудь неподалеку. Неизвестно, сколько времени все займет. Если что, ты вызывай меня по кольцу». «Эй, мистер магический неандерталец!» Я цокнула языком. «У тебя вообще-то телефон теперь есть. Я скину сообщение или позвоню». «Это слишком сложно». Страшно округлил он глаза и хохотнул. «Вдруг не туда тыкнул и случайно заведу какой-нибудь Инстаграм?» Я душевно успокоила его, что не заведет, а заодно объяснила, как заводить, чтобы уж точно случайно не завел. «Ага». Расстались мы на крыльце массивного многоэтажного гостиничного комплекса. Именно там, в большом конференц-зале, меня ждал семинар и сама Августа. «Хотя, не будем лукавить, меня-то она как раз не ждет». Сдав куртку в гардероб, я получила обычный номерок с циферками и слегка приободрилась. Обнадеживающее, понятное начало. Никаких приключений, так держать. Я проехала в лифте на указанный в электронном билете этаж и отправилась бродить по коридорам, разглядывая заботливо развешанные таблички и напрягая переводческий артефакт. Правда, большой конференц-зал нашла не по указателям, а по шуму и вышагивающим рядом попутчицам. Внутри было битком. Ого, народища! Полный зал, десятки занятых рядов кресел. Не меньше пары сотен человек собралось. Как молоденьких девочек, моих ровесниц, так и дам постарше. Я очутилась в окружении самых разных женщин, и смущенных, и разочарованно грустных и лучащихся уверенностью и ослепительно красивых. Некоторые выглядели словно модели из глянцевых обложек. Чистая магия без грамма фотошопа. Вот уж не думала, что у таких могут быть подобные проблемы. Зато думала, что участниц поменьше будет. Радовала, что мой билет давал мне не только место в первом ряду, но и возможность лично задать вопрос – Должна же я намекнуть Августе на истинную цель своего визита и дать знать, что сын ее ищет. На трибуне, пока было пусто, лишь бутылка воды стояла у одного микрофона. У дальней стены оператор настраивал внушительно мощную камеру. До начала оставались считанные минуты. Я поудобнее устроилась в кресле, достала тетрадку и ручку с пушистым розовым помпоном. Милота, пусть и не очень удобно. Мои соседки переговаривались, артефакт выборочно переводил слова. Сумела разобрать, что девушки не впервые на семинарах Августы. Сильно ее любят и соскучились по живым выступлениям. Потому что в интернете не то, а ее энергетика волшебная. Из обсуждения ими своих мужей я поняла мало. Но и от того, что удалось разобрать, волосы встали дыбом. Я уставилась в телефон на билет. Этот семинар был по самореабилитации. Как оправиться после нездоровых отношений и жить дальше, так и было написано в программе. Я читала ее еще на сайте, когда записывалась. Но только сейчас почувствовала себя ужасно неправильно. Проникший на чужую территорию нахалкой с корыстными целями. По сути, не имею права здесь находиться. У меня нет ни нездоровых отношений, ни парня, который бы чем-то обижал а сижу тут с причастным лицом, уши развесив. Стало стыдно, хоть за порог выбегай. Вот только что тогда скажу Кеннету. Я сосредоточилась не на артефакте, а на собственном дыхании, стараясь максимально отстраниться. Сработало. Речь сбоку превратилась в неразборчивый поток иностранных слов, на душе сделалось менее погано. Разговоры стихли в один миг. Я оторвалась от злосчастного билета». На сцену вышла она, Ава Вештер, Августа. Зал взорвался аплодисментами, я вытянула шею, жадно рассматривая эту легендарную во многих смыслах женщину. Ее убранные в высокую прическу светлые волосы, изящный костюм на подтянутой фигуре, губы красиво очерченные красной помадой, невероятно темные, почти черные глаза. Еще невероятнее, чем на фотографиях, А в густе сложно было дать ее реальный возраст. Казалось, что она вне правил и со временем стала лишь прекраснее. И дело не в магии, пластике или генетике, а в каком-то воистину чудесном внутреннем сиянии. Нет, она не осталась прежней роковой красоткой с локонами по обнаженным плечам и ярким макияжем. Изменилась. Выглядела солидно и стильно, но в то же время ни разу не чопорно. Невольно подумалось, что однажды, когда-нибудь, потом, годы спустя, я тоже хотела бы стать такой женщиной, ну, или похожей на нее. Я затаила дыхание, а в заговорила. Ласково и приветливо, совсем не как строгий, сведущий доктор психологии. За секунды погрузила в теплую, истинно ламповую атмосферу с ощущением, что все тут вправду, ее милые девочки, все хорошие и совсем справятся, даже я. Превратилась в слух, артефакт настроился словно сам собой, не пропустила ни слова. Ее голос обволакивал, казалось, что я маленькая, очень маленькая, и меня, наконец, взяли на ручки, пожалели, подбодрили и готовы выпустить в большой, не такой уж и страшный мир, полный чудес и возможностей. Она говорила о вере в себя, которая начинается с любви к себе, об упущенных из-за этого шансах, о том, что не надо жалеть о прошлом, просто нельзя зря терять ни минуты в настоящем и работать над собой ради будущего, что не стоит считать, что с тобой что-то не так, если к тебе отнеслись плохо. Мы не виноваты, что стали жертвами, и мы достойны настоящих друзей и любви. Нужно не бояться давать отпор. Я слушала, мысленно соглашаясь. Именно боевой решимости мне часто и не хватает. А когда ты хорошая и удобная, избегающая конфликтов девочка, кто-нибудь обязательно воспользуется этим. Хоть лиска, хоть гады из других миров. Рядом кто-то разрыдался, на моих глазах навернулись слезы. Нет-нет-нет, я тут по делу, а не рыдать. Я вцепилась в сережку, ту, которая к тому же ментальный артефакт воззвала к образу Диса. Надо узнать, как он там. Что с его перездачами и королевскими интригами, в порядке ли Ярушка. А то забежала в общежитие, попросила за ним приглядеть и была такова. Друг называется. Дис ответил быстро, настороженным вздохом. «Во что, во что опять вляпалась?» сглапываю. «Ни во что», — обиделась я. «Соскучилась, Соскучилась. хотела Пойдем. спросить, как дела?», дела? «Жив пока жив, что», по — буркнул он, но уже подобрее. Ничего не происходит. Мне нравится. Ярушка не слишком донимает? Ничуть. Не сказал бы, что за ним нужно сильно присматривать. Отлично развлекает себя сам. А ты как, отдыхаешь? Не особо. Я тут, типа, на спецзадании. Довольно нервно. Неправильно ты, Лена, отдыхаешь. Кстати, я не понял, с какого перепуга ты вдруг сорвалась на землю? Еще и с Делманом. «В том смысле, кто вас отпустил-то?» «О, так Лэнсон отпустил!» «Чтобы меня не грохнули те ваши ребята, которые хотят оставить между мирья, связанным с Гардом!» «Я делегацией проговорилась, что без создательницы источник не перенастроить». М «Да...» — глубокомысленно прокомментировал Дис. «Начинаю подозревать, что тебе просто скучно жить спокойно». «Я не специально. И когда перерисую руну в источнике, проблема решится». «Моя тоже. Одна из». «Правильно. Проблемы будем в порядке очереди решать. Тебе что-нибудь земли привезти, а? Сувенир или каких-нибудь веганских штук? Себя привези, живую!» Отозвался он обеспокоенно. «Те наши ребята, как ты выразилась, опасные фанатики». «До тебя же они не добрались!» Возразила я. «Это заслуга многих. Будь осторожнее». Я пообещала быть и отключилась, возвращаясь к лекции. Она подходила к концу, настало время вопросов. Оператор прекратил съемку, людей в зале слегка поуменьшилось. По первым рядам пустили микрофон, каждая из нас по очереди спрашивала. «Ой, выходит, придется задавать вопрос вслух при всех? Но я не могу, мне нельзя, конспирация!» Я надеялась на более уединенный формат, что ли, или сбор анонимных записок. Но, видимо, здесь никто никого не стесняется. «Провал. Феерический провал. Что же делать?» «Действовать. Семинар – единственный путь. Я пыталась к Августе на терапию записаться, чтобы лично поговорить, но там такая очередь. Написать ей в личные сообщения – не вариант, наверняка отвечают ее менеджеры. Я обязана что-нибудь придумать. Не подведу Кеннета. Или что, он напрасно ждет?» Девушка передо мной сказала, что вопросов у нее нет, и попросила подписать ей книгу. «У Августа еще и книга!» Пока она подписывала спустившись со сцены к нашему ряду, меня осенило. Микрофон перекочевал ко мне в руки. Августа выводила буквы на форзаце в той близости, когда только руку протяни. И я протянула со снимком, который дал Кеннет. «Книги у меня нет!» выпалила я активируя языковой артефакт и силой воли заставляя пальцы не дрожать подпишите вашу фотографию пожалуйста августа явно на автомате взяла ее привычно занесла ручку и застыла наверняка давно не видела себя на фото из мирских небоскребов взгляд темнеющих глаз перекочевал на меня холодный и колючий я выдавила улыбку она мгновенно овладела собой. Черканула несколько слов на обратной стороне снимка и вернула мне. Следующая девушка выхватила микрофон. Я вчиталась в написанное на фотографии. После семинара внизу в ресторане. Кажется, я справилась. Первым делом, еще не дослушав вопрос соседки, я отправила Кеннету сообщение. Затем позвонила и сбросила вызов, чтобы точно заметил. Ну и вжала камень на кольце, подавая сигнал по старинке. Вскоре он прислал ответ «Увидел, иду». Еле досидела до окончания семинара. Августа больше не выказала мне внимания ни взглядом, ни жестом. Продолжала общаться с аудиторией, как ни в чем не бывало. Не женщина, а кремень. Меня бы на ее месте, наверное, уже знатно потряхивала. Получить через два десятка лет весточку из другого мира, откуда чудом ноги унесла. Она догадалась, от кого я. Едва Августа со всеми попрощалась и покинула сцену, и я вскочила с кресла. Обрадовалась рано, впереди ждали испытания. Протолкнуться сквозь потекшую к выходу толпу, спуститься по лестнице, чтобы не терять время у переполненного лифта, отыскать ресторан. Последнее оказалось легче легкого, он был на первом этаже, прямо у главного входа. Шикарный ресторан! Вышкаленные официанты, музыкант за роялем, Накрытые белоснежными скатертями столы, даже неловко себя здесь почувствовала в свитере и дырявых джинсах. Благо, администратор ничуть не смутился, дежурно приветствовал. Я выговорила, старательно сосредотачиваясь на артефакте, что меня ждет Ава Вештер. Он подтвердил, что на ее имя есть бронь и проводил зауединенный столик в углу, пока что пустой. По два стула с каждой стороны, цветочные катки по бокам, никаких соседей, довольно подходящие для приватной беседы. Я села к окну и заметила, что ко мне мчится Августа, сжав ладони в кулаки, зло сверкая глазами. Под ложечкой засосала, захотелось проверить, что на столе нет столовых приборов, особенно острых. Подбежав, она вцепилась в край стола и, склонившись надо мной, бросила несколько резких фраз. Ни слова не удалось разобрать. «Извините, но...» Я немедленно собралась с мыслями, чтобы языковой артефакт вновь заработал. «Повторите, пожалуйста, я не местная». «Еще бы!» – процедила Августа. «Какого черта ему надо?» «Ему?» «Чтобы не взбрело в его голову?» Не позволили объяснить. «Я к этому более никакого отношения не имею. Мое возвращение было согласовано официально, и до меня тут не добраться». «Это не Кассиус вас ищет!» – торопливо уверила я. «Это еще лучше!» – перебила она, прилипнув глазами к моему кольцу. Фамильному владыческому кольцу отклеили. «У Рейналда крыша на шестодесяток лет поехала!» «Без понятия!» – взвилась я. «Нормально ответить мне все равно не дают!» «Что ему надо, скажет сам! А вообще, знаете, нормальное желание мать разыскать!» «Что?» Глухо переспросила Августа и опустилась, приземлившись на стул напротив моего. Я кивнула за ее спину, она обернулась. Там, в широкие ресторанные двери, вошел Кеннет. Не заговорив с администратором, нашел нас глазами. Августа побледнела. Ни грамма былой силы и железной уверенности, наоборот, сплошная растерянность. «Очень вас прошу», — прошептала я, — «будьте поделикатнее, он переживает». Она повернулась обратно ко мне и шокированно моргнула, будто я сказала нечто в высшей степени странное. Кеннет подошел к столику, сел. Рядом со мной, напротив пустого стула. Бегло ей кивнул. Она уставилась на него пристальным сканирующим взглядом и, кажется, забыла, как дышать. «Добрый день!» — прервал затянувшуюся паузу официант. «Вы определились, что будете заказывать?» «Позже!» развернула его Августа уже своим обычным твердым тоном. Тот послушно ретировался. Она откинулась на спинку стула, постепенно возвращая самообладание и здоровый цвет лица. Кеннет сложил руки на груди и смотрел на маму спокойно, но это не значило ровным счетом ничего. Оба молчали. По-моему, никто просто не знал, с чего начать. Надо срочно спасать ситуацию. «Кстати, я Алена», С опозданием представилась «И я, моя невеста», — закончил за меня Кеннет. «Невеста?» — переспросила Августа. «Из Элодия?» «Нет, я из России». «Как?» — она недоуменно нахмурилась. «Откуда тогда помолвочное кольцо Даус гриц «Долгая и запутанная история», — вздохнула я. Раскрывали межмировой заговор, испортили им вечеринку, обрушили башню. Ну, ту самую башню. Правда, это случайно вышло. Не совсем, ухмыльнулся Кеннет. но «Ну, да, башни больше нет. И фамильного склепа, и подземелья, в принципе, тоже. Ага, глубокомысленно изрекла Августа. Раскрыла сумочку, потянулась за сигаретами. Опомнилась, где находится, закрыла. Мало что поняла, но звучало отлично. «Мы учимся в Междумирье», — решила я поделиться информацией попонятнее. Но Августа сдвинула брови к переносице и выдала что-то вопросительное на латышском. «Черт!» — я переволновалась и с языковым артефактом связку опять потеряла. Кеннет сложил ладони в пассе, поддерживающего сосредоточенность заклинания. «Сработало, потому что донеслось абсолютно понятное...» С каких пор на земле работает магия. С тех пор как ваш сын с бывшим ректором университета изобрели накопители, гордо сказала я: « Да- да, он гений. Ритуал сохранения магии пояснил Кеннет, через сжатие и утрамбовку в емкость по типу артефакта. Сейчас это не до конца законно, так что скорее криминальный гений. Аавгусте досталось апатичное пожатие плечами, а мне насмешливый взгляд ничего не знаю. «Запрет сняли, исследования возобновили, можно хвастаться маме». «Ясно», — выдохнула она и подозвала официанта. «Мартини принесите, двойной, со льдом». «Мне водички», — скромно заказала я. Кеннет воздержался, сидел и смотрел на нее все так же спокойно. Лишь неровный изгиб губ выдавал тщательно скрытое напряжение. «Я хочу знать, что было», — решительно сказала Августа. По порядку, с самого начала. После того, как ты ушла, осведомился он ровно и бесстрастно, без укоров или осуждения. Ушла, повторила она с грустной усмешкой. Нет. От таких, как Кассиус, невозможно уйти. Они сами избавляются, когда для них становятся неудобными. Кеннет заметно изменился в лице. Я затаила дыхание. Я знала, до последнего надеялась, что мама его не предавала. Ну, или на то, что все было не так уж просто и однозначно. Августа, как ни крути, хороший человек. Искренний, с обостренным чувством справедливости. Иначе не занималась бы тем, чем занималась, и не заслужила бы любви всех тех девочек в зале. Не верю, вот не верю, что она могла бросить сына. Сбежать, думая лишь о себе, невозможно. «Вас пробормотала я через силу, превозмогая любопытство. Оставить наедине?» Августа неопределенно передернула плечами и обратила красноречивый взгляд на Кеннета. Тот ответил на ее невысказанный вопрос. «Лене про Кассиуса все известно. Видимо, я остаюсь». Вновь нарисовался официант. Передо мной поставил стакан воды, перед августой бокал мартини. Звякнув льдинками, она отпила и продолжила. «Я была для него идеально Поначалу». «Одинокая и иномерянка, не бум-бум в огромном чужом эсмире ни к чему не приспособленная, не умеющая о себе позаботиться. Ни единой родной души рядом, полная зависимость. Командуй, ставь любые условия, возникать не будет». Я пыталась, конечно, сразу поняла, как глубока задница, и подала прошение о возвращении на Землю, еще будучи беременной, в высочайшую межмировую комиссию, чтобы их на ошметке разорвало. Отказали, поскольку Кассиус, как отец будущего ребенка, согласия не дал. Августа до скрипа сжала бокал, но отпустила до того, как брызнули бы осколки. Пришлось остаться. Темнота в ее глазах будто сгустилась. Жить с ним было адом. Ошиблась, что подумаешь? Нет у него эмоций, и считай, души. Пусть живет себе, а я как-нибудь рядом, но отдельно. «Ни хрена! Ему эмоций не хватало!» Ох, как не хватало! Ощущений, адреналина, переживаний. Своих нет и быть не могло. Так добирал за счет других, любым способом. Хоть наизнанку вывернуть и потрясти. Я знаю. Тихо, очень тихо отозвался Кеннет. Августа пригубила из бокала с коротким кивком, что тему развивать не будет. Я невольно поежилась. Ну, сдаваться я легко не собиралась. Она ядовито усмехнулась. У меня был план. За пять лет в Эсмире освоилась. Влилась в местное невысшее общество. Нашла друзей и полезных знакомых. Работу в кукольном театре. У подруги, ты ее наверняка помнишь, на все спектакли ходили. Кеннет кивнул, я тоже. Мы у нее были. В старом районе, в том заброшенном ныне театре, где я сделала Ханика Шанечку. С ней вдвоем мы планировали проект. Усмешка с лица Августа исчезла. Вроде маленького бизнеса, чтобы я смогла жить сама. Встать на ноги, а потом переехать с тобой подальше от Кассиуса. Только не успела. Он раньше понял, к чему все идет, и удовлетворил то мое прошение пятилетней давности о возвращении на Землю. Мол, хочешь, вали, больше не держу. Я поставила условие, что ты отправишься со мной. И Кассиус сказал, что не против, и так будет лучше». Что в немагическом мире у тебя не возникнет проблем с его чертовым демоном, который неизбежно начнет через пару лет ломиться за той же сделкой. Кеннет стиснул зубы. Она опустила взгляд в бокал мартини и закончила. «Я была дура. Дура, что поверила. В последний момент он заявил, что ты остаешься, поскольку лишиться сына репутации Делманов повредит. А я его достала и давай прощай». Не помню толком ни портала, ни самого возвращения. Выкинули нафиг, пока была под этим его темно-демоническим воздействием. Память услужливо подкинула воспоминаний, и я вздрогнула. Помнила тот эффект скованности, тумана в голове, невозможности сопротивляться. Когда толком не понимаешь, что делаешь, но делаешь. «Вернуться шанса не было», — подытожила Августа. «Начала свою жизнь с нуля. Неплохо получилось». Она наполовину осушила бокал и подняла глаза на Кеннета, определенно ожидая ответного рассказа. «Я прятался в твоей квартире. В общем-то, успешно», — отозвался он, а в семнадцать уехал из Осмира при первой возможности. «В университет?» Ее вниманием опять завладело кольцо на моем пальце. «Знаю, опережаю события. Но откуда у вас фамильный артефакт владыческой семьи?» От младшей дочери Рейнолда. И нет, не опережаешь. К нему я от отца и уехал. Августа поперхнулась. Ее брови красиво взлетели на лоб. Он искал тебя. Добил Кеннет. Не нашел. Тогда нашел меня. Зачем? Она откашлялась. Что за... Припекло. Сдал политические позиции. Срочно потребовалось реанимироваться. А тебя, Велодия, ему припоминают часто. Считают героиней а его конченной сволочью. Ха -ха, да ладно!» рассмеялась она, нервно и заливисто, но весьма торжествующе. Закинула ногу на ногу и отсалютовала бокалом. Ха -ха, огонь!» «Я был дурак!» мрачно сообщил Кеннет. Он сперва о чувствах незабытых вещал и о том, как хочет исправить ошибки прошлого. «Почему ваша свадьба не состоялась, в подробности не посвятил. Когда я выяснил, что к чему, то уехал». Именно в университет Междумирья. Ректор, одаренный темный маг, помог разобраться, как демона сдерживать. Там и доучиваюсь. Закончил рассказ вроде как. Ни слова об аресте, данной владыки кабальной клятве и других проблемах. Правильно, ни к чему ей об этом. Августа шумно выдохнула, повозила бокалом по столу. «Демон, да». Ее голос дрогнул. «Я знаю, что от него не избавиться. Была уверена, что тебя давно нет». А то, что есть, совсем не ты. Вот почему она его так пристально рассматривала в первые минуты и удивилась, услышав от меня, что он переживает. Думала, Кеннет много лет как сдался и ничем от отца не отличается. Я ошиблась. Августа горько покачала головой, поставила крест. А ты научился с чертовой тварью бороться. Это поразительно. Охренеть просто!» «Я не знаю, не представляю, что и сколько пришлось сделать. И еще предстоит», – признался Кеннет, «раз уж Лена рассказала о накопителях». Я мысленно скрестила пальцы. «Ну же, ну!» Он замолчал, явно подбирая слова. Я заёрзала на стуле. Изнутри распирала, язык чесался. Я схватила бокал с водой и прильнула к нему, чтобы если что и вырвалось наружу, то только буль, -буль. «Способов избавиться от связи с демонами нет», — подтвердил Кеннет, прямо глядя ей в глаза. «Но и накопителей раньше не было. Они открыли многое, что раньше исключительно в теории существовало. Вливание твоей энергии может помочь». «Отлично!» Августа каким-то образом догадалась, о чем речь. «Сколько нужно?» «Чуть-чуть. Для тестов. Без проблем. Вы надолго на Земле?» «Еще на неделю. Может, остановитесь у меня?» спросила она осторожно приглашаю я оторвалась от стакана в оба глаза уставилась на кенота демонстрируя яростное согласие почему бы и нет улыбнулся он